Глава 31. Проклятие. Диан. «Когда-то я думал, что, избавившись от проклятия, буду счастлив. Ждал этого момента, предвкушал, грезил о нём. Даже решил, что сразу устрою себе настоящий вояж по ночным заведениям столицы. Буду наслаждаться каждой красоткой, ни одну не оставлю без внимания. И что в итоге?» «Я просто не заметил никакой разницы, что с проклятием, что без него. Все мои мысли были только об одной девушке, а той, которая, кажется, всё время мне врала». Проклятие сняли этим утром. Отец вызвал меня из Академии ещё до рассвета, велел явиться во дворец. А там уже ждали несколько магов из числа приближённых к Короне, пятеро охранников и мама с леди Тейрей Ходденс». А ещё незнакомый светловолосый парень лет двадцати пяти и чистокровная эльфийка, которая даже не пыталась прятать особенности своей внешности. Их представили мне как Грайта Шарского и Мариэтту Шариха Ливар. Но я уже и так догадался, что передо мной братец Агнары со своей пассией. Всё проходило странно. Для начала мы спустились в мамину лабораторию, расположенную на одном из подземных этажей дворца. «Меня попросили лечь на стол, закрыть глаза, спасибо, хоть раздеваться не заставили». «Когда я улёгся, в комнате повисла тишина, а по обе стороны от меня встали светлые». «Ваше Высочество», — проговорил Грейт, — «возможно, вы почувствуете жжение или даже боль». «Потерплю», — ответил, глядя в потолок. «Я могу обезболить», — сказала эльфийка. «Не стоит», — бросил холодно. «Приступайте». И они начали. Минут через пять я уже клял себя последними словами за то, что отказался от обезболивания. Ощущения были такими, будто меня живьём поджаривают на вертеле. Обездвиженное светлыми магами тело не слушалось и не шевелилось. Дико хотелось закричать, но я молчал. Стиснул зубы, крепко зажмурился и попытался хоть как-то отвлечься. Перед глазами появился образ Агнары. Такой, какой она предстала передо мной вчера. В форменных брюках и кружевном бюстгальтере. Чуть растрёпанная, распалённая и... растерянная. Она даже пошла за мной, пыталась убедить, что говорит правду. Я хотел ей поверить, но и факты игнорировать не мог. О Анхамарах когда-то узнал от друга, Адриана Рествуда. Он был сыном одного из лордов Севера — Мы с ним познакомились на первом курсе и с тех пор неплохо дружили. Правда, в моих загулах он участвовал редко. Его привлекали другие развлечения и разного рода студенческие мероприятия, которые раньше мне казались скучными. И всё же мы оставались настоящими друзьями. Так вот, именно Андер когда-то рассказал мне о так называемом артефакте влюблённых Анхамария. Помню, я воспринял его слова как сказочку для наивных дурочек, ведь не верил ни в какую любовь. Считал, что нет смысла зацикливаться на одной, когда вокруг столько очаровательных красоток. Но Ант даже однажды показал мне такой артефакт. Он сделал его для девушки, которую полюбил. Хотел подарить ей, но сомневался, что она ответит на его чувства. Не знаю, чем тогда дело кончилось, не спрашивал. Но кулон меня впечатлил. Он был таким магическим символом, доказательством взаимности чувств и тут назревает вопрос, могу ли я настолько тронуться умом на почве влюблённости к Агнаре, чтобы достать для неё Анхамар? Но ведь точно помню, что он изготавливается персонально для каждого, и на это уходит не менее десяти дней. Боль отступила так резко, что мне показалось, будто я поднялся в небо и лечу, словно облако. Каждая напряжённая мышца расслабилась и дико захотелось провалиться в сон». «Увы, не дали». «Ди, мальчик мой, как ты себя чувствуешь?» Надо мной склонилась бледная мама, а в её глазах стоял испуг. «Уже лучше», — ответил, постаравшись улыбнуться. «А проклятие?» «Трудно сказать». Я на самом деле пока не понимал, избавился от него или нет. Оно и раньше особо не ощущалось. «Нужно проверить», — сказал маме. «Хорошо», — отозвалась она и погладила меня по волосам. «Мы уничтожили все следы тьмы», — проговорила эльфийка. «Но его высочество нужен отдых и восстанавливающие отвары или зелья». «Конечно, мы всё сделаем». Мама повернулась к ней и смотрела с искренней благодарностью. «Спасибо вам, леди Халивар, и вам, лорд Шарский. Поверьте, наша семья не останется в долгу». «Мы были рады помочь его величеству», — поклонился Грейт. «Хорошо, что сестра написала мне о проклятии». «Да, вашу сестру я поблагодарю лично. Вот как раз на завтрашнем балу. Диан обещал, что она будет присутствовать?» Я медленно выдохнул и прикрыл глаза. «Да, обещал. Но вчера так и не сказал Агни о приглашении. А ведь приходил именно за этим. Придётся сегодня обязательно к ней наведаться, заодно и поговорим». На этой мысли я и уснул. А проснулся уже перед самым закатом. Зато чувствовал себя при этом изрядно посвежевшим и отдохнувшим. Мама предлагала остаться во дворце хотя бы на ужин, но у меня были другие планы. Первым делом я отправился гулять по самым ярким клубам столицы. Мне дико хотелось проверить, действует проклятие или уже нет. Хотя бы просто из любопытства». Я смотрел на девушек и женщин, некоторыми даже откровенно любовался, но желание подходить и знакомиться так и не возникло. Нет, они привлекали меня, в этом всё стало как прежде. Но кое-что всё же изменилось. Теперь все эти красотки казались не теми, чужими, потому что мне нужна была только одна Агнара, мой яркий огонёк. Так его я на самом деле умудрился полюбить. Та, которой пока не мог верить. Выйдя из очередного шумного заведения, я достал макфон и вызвал Андриана. Тот ответил не сразу, а моё предложение встретиться воспринял настороженно, даже спросил, что именно заставило меня вспомнить о нём спустя полгода с последней встречи. Стало немного стыдно, что так долго не связывался с тем, кого считаю другом. А ведь даже сейчас я сделал это исключительно по делу. И всё же уговаривать Рествуда не пришлось. Он сам назначил встречу в одном из кафе недалеко от Академии. «Странно, что к себе не позвал. Ну да ладно». Спустя полчаса мы оба уже были на месте. «Как ты, дружище?» — спросил Адриан, усаживаясь напротив меня за небольшой круглый столик в полупустом зале кафе. «Сложно сказать», — ответил, разглядывая его. Ант выглядел привычно, но всё же что-то в нём неуловимо изменилось. Нет, не во внешности, тут всё оставалось по-прежнему. Короткие тёмные волосы были зачесаны на бок, на лице сияла приветливая улыбка, и только глаза показались мне странными. Обычно они были тёмно-синими, а теперь стали совершенно чёрными. Радужка попросту сливалась со зрачком». «Я ещё не видел тебя блондином», — с усмешкой проговорил друг. «Слышал, что ты сменил цвет волос, но даже снимки не попадались». «Это меня угораздило на тёмное проклятие нарваться», — признался я. Ант изменился в лице. Улыбка пропала, а глаза, казалось, стали ещё темнее. «Но сегодня его сняли», — махнул я рукой. «Увы, цвет волос теперь останется таким». Андриан выдохнул, но улыбка на его лицо так и не вернулась. «Кто?» — тихо спросил он. «Что?» — уточнил я. «Кто тебя проклял? Знаешь имя?» Друг говорил непривычно серьёзным тоном. «Вообще, Ант у нас всегда вёл себя как милаха-весельчак. Правда, в отличие от остальных в нашей компании, учился он прилежно и по злачным местам почти не гулял. Но при этом ко всему относился просто и с юмором. А сейчас...» Передо мной будто был другой человек. «Знаю», — ответил я на его вопрос. «Но это неважно». Она попыталась исправить свою же ошибку. «Я не держу на её зла». «Такое нельзя, прощать и спускайте на тормозах», — он жал пальцы в кулак. «Тёмные вообще в последнее время в обнаглели», — поделился я с ним своими мыслями. «В Харе оси вербуют студентов, пытались и меня недавно поймать. Тьма как зараза какая-то». Отец заявил, что готов даже с эльфами наладить сотрудничество, лишь бы избавить страну от тёмных». Андриан кивнул, соглашаясь, но ничего говорить по этому поводу не стал. «Думаю, он просто ещё не сталкивался с этой силой. Видимо, приспешники тьмы пока не суются в столицу». «На самом деле, Ант, я хотел поговорить с тобой о другом», сказал я, рассматривая поверхность чая в белой фарфоровой чашке. «Помнишь, ты рассказывала мне о Банхамаре?» Тот удивился, но кивнул. «Так вот, скажи, примерно три с половиной года назад я не обращался к тебе за помощью в поиске такого артефакта?» «А ты не помнишь, теперь он смотрел на меня с сомнением?» «То есть обращался?» — уточнил я и сразу решил пояснить. «Понимаешь, у меня какие-то проблемы с памятью. Вот и пытаюсь восстановить картину событий». Ты говорил, что такой артефакт изготавливают минимум десять дней. А одна небезразличная мне девушка, которую на тот момент я знал неделю, утверждает, что я подарил ей анхамар. Такое ведь невозможно, я прав?» «Вообще, конечно, прав». Ант снова улыбнулся, будто эта тема его даже веселила. «Но когда ты явился ко мне с просьбой достать для тебя анхамар, то был готов на что угодно, лишь бы получить её поскорее». «И что ты сделал?» — спросил я тихо. «Сейчас от его ответа зависело слишком многое». «Помог?» — развёл он руками. И, вздохнув, признался. «Отдал тебе тот, что создавал для себя. Обычно такое не разрешается делать, но ты умеешь настоять на своём. В итоге мы сошлись на том, что ты не лорд Севера, и на тебя наши традиции не распространяются». «Мы провели ритуал, поместили в искру твоей магии, а мою убрали. И ты получил то, чего хотел». «Вот я придурок», — вырвалось у меня. От осознания собственной ошибки захотелось самого себя двинуть по голове. «А что с твоей памятью?» — спросил Анд. «Ничего непоправимого», — отозвался и отодвинул в сторону недопитый чей. «Ладно, друг, спасибо тебе за встречу». «Пойду думать, как теперь добиться прощения моего огонька». Тот посмотрел с пониманием, но вдруг, будто что-то вспомнив, снова помрачнел. «Чувствую, что у тебя какие-то неприятности», — не мог не заметить я. Некоторое время Андриан молчал, будто бы обдумывая, говорить или нет, а потом, приняв решение, поднял на меня взгляд. «Ты прав, Ди, но я пока не могу ничего тебе рассказать. Постараюсь решить всё сам». «Знай, что ты всегда можешь обратиться ко мне», — я посмотрел ему в глаза. «Обещаю, сделаю всё возможное, чтобы тебе помочь». «Спасибо», — ответил он с лёгкой улыбкой. «Надеюсь, до этого не дойдёт. Но если ситуация станет критической, обязательно приду к тебе. Надеюсь, тогда ты всё ещё будешь помнить, что я в первую очередь твой друг». Мы распрощались у кафе. Ант перенёсся с помощью артефакта, а я решила немного прогуляться по осенней столице. Мне предстоял сложный разговор с Агнарой, и следовало всё хорошенько обдумать. Но в голове звучала странная фраза Анда. Может, стоило настоять на том, чтобы он рассказал мне о своих проблемах? Андриан — парень гордый, но если он на самом деле влип в серьёзные неприятности то лучше действовать сразу, а не доводить до предела». «И эти чёрные глаза. А вдруг он тоже принял тьму, как и другие? Мог ли Андриан Рествуд пойти на такое?» «Вот уж вряд ли. У него и собственный дар очень сильный. Эх, надо было заставить его сказать правду. Ладно, назначу ему встречу на днях или просто заявлюсь как-нибудь вечером в гости. Тогда и поговорим спокойно» и он всё-всё мне расскажет. Но как бы не хотелось прямо сейчас отправиться к Агни, я решил сначала наведаться к лорду Стайру. Но не верилось мне, что магистр Коун мог быть связан с тёмными. Он ведь умный мужик, и даже если бы решил проводить какие-то ритуалы, то делал бы это там, где его никто никогда не смог бы поймать на горячем. Его арест слишком похож на быстро слепленную подставу» и я просто не могу оставаться в стороне. Тем более, если в моих силах помочь хорошему человеку.